Глава 30. По городу прошла молва Сам президент недоволен расследованием Мол, призвал к себе Елисеева и грозно спросил Почему до сих пор не изловлен ботаник? На самом деле президент Елисеева к себе не призывал А лишь позвонил Елисееву секретарь президента И пожурил, мол, гневается сам Торопись Потороплюсь Ответил Елисеев поспать в своем кабинете машеньки позвонила лидия павловна и попросила пришли дружочек мне кого-нибудь я здесь на выставке а коль дело благое пускай узнает обо всем народ только пришли пожалуйста не ваших современных неумех некоющих хакающих тараторов а мне пришли того с кем говорить не стыдно пришлю диану «Да, пришли!» Машенька вынуждена была разбудить Диану. «Сегодня выставка Кукарякина!» – виновато пояснила она. «Хочу в вечерних новостях дать репортаж оттуда. Поедешь?» «К Кукарякину?» – возмутилась Диана. «К этому маляру? Ты что, решила обеспечить его бесплатной рекламой? И почему я? Я давно уже не вела репортажей, забыла, как это делается!» Неожиданно Машенька проявила настойчивость. «Ничего, вспомнишь, мне больше некого послать. Кукарякин дрянь, конечно, но нынче в моде, его картины на нарасхват. Сколько продаст, все пожертвует фонду Литпалны». Она сама с ним согласилась сотрудничать ради сирот. «Ах, там будет Лидия Павловна!» мгновенно сообразила Диана. «Сейчас же еду. Подольше с ней побудь». Напутствовала Маша, желая украсить и облегчить самопожертвование доброй старушки. И вот Диана вынуждена была несколько часов бродить вокруг отвратительных картин, развлекая рафинированными беседами Лидию Павловну. Кукарякин крутился рядом, стараясь беседы этим омрачить тяжестью своего ума. Он был большой оригинал и у нормальных людей порой вызывал откровенный ужас. Так высказываться о его творчестве посетителям выставки приходилось лишь шепотом и склонившись друг к другу, поскольку были уже случаи, когда Кукарякин хватал побольше дубину и гнал критиков с выставки с помощью грубой силы, приказывая потом охране, чтобы пускали в зал только культурных людей. Учитывая все это, и Диана, и Лидия Павловна старались касаться тем, далеких от причины, которая их здесь свела. Разговор все больше крутился вокруг предмета, милого им обоим. Э, «Как моя Маша?» – интересовалась Лидия Павловна. «Я удивляюсь, как залетела она! Опасаюсь того, кто в этом виновен!» «Для чистой души в нем опасности нет!» Успокоила старушку Диана. И «Исчезнет Черняхов, и ваша Маша не заметит!» «Все это так!» Задумалась старушка. «А как вам Машин текст? Ведь я ей помогла!» Диана удивилась. «Вы? Ну как же!» «Пропали подлости, раз как-то у меня, а Маша тут же взялась их разыскать». «И отыскала?» «Да нет, но дело повела, спугнула вора, и вскоре подлости назад вернули». «Но не все, пропал десятый том, и его решила я восстановить и подлости вновь записать на память. Еще склероза нет, и слава богу!» «Восстановили!» С улыбкой и нежности спросила Диана. «Восстановила! Но дело тут в другом! Я восстанавливала, а ботаник убивал! И делали бы это шаг за шагом! И не удивляйтесь! Вместе! Разом!» «Что вместе?» – испугалась Диана. «Ну, разумеется, не убивали! Куда уж возрасте моем тут зло искоренять?» Ботаника этот понимает или вздумал убивать, как вроде по моей подсказке Я подлость описала, а он участника ее убил А почему же вместе? Так Том пропал Уверена, что Том мой у него А у меня остался шиш Он, знай, по записи моим и убивает А я мозги свои перебираю Ведь хочется, как прежде, все восстановить В былой последовательности И получилось, ну, ряд в ряд Сегодня вспомню, запишу А завтра он убьет героя А то и забежит вперед Убьет героя моего А уж потом я вспомню его подлость И запишу И, и так бывало Диана торопила Что ж вы молчали? А зачем кричать? Что толку? Ведь мне реклама не нужна. Впрочем, с Машуней поделилась я. Она давай мне помогать. Вот тут-то начал составляться список жертв. Так это Том? Ваш Том? О, ну да. И все погибшие, конечно же, из записей моих. Но начали мы с середины. Ведь если б же знать, так текст давно уж был бы. А так Машуня записала всех, ну, в книжечку свою, и вдруг звонит мне. Я открыла такое, не могу сказать. Я, глядь, и вправду получилось одно или два или три, не помню, быть может, даже 10 слов. «Работай дальше», я сказала. «И вот плоды, и текст готов». Но если убийства совершались по подлостям Лидии Павловны... Задумалась Диана. «Так почему же она не помогла следствию? Ведь это же из ее круга знакомых надо было ботаника искать!» Диана размышляла так, словно она уже убедилась в невиновности Елисеева. «А кто мог украсть ваш том?» Лидия Павловна усмехнулась. «Да кто угодно, душа моя! По этому делу Маша уже чинить пыталась следствие!» Это куда там? В дом валит толпа народу с утра до вечера. Вы, кстати, в тот день тоже были. Я посмотрела в свой блокнот. А кто еще? И ваш покойный муж, и муж теперешний, ваш Елисеев, он тоже был. И помню, долго оставался. И он там был? Испуганно воскликнула Диана. Да, да, заверила старушка. Ему позволила я поработать в своей библиотеке. Он был весь день там. Я уходила, приходила, а он был там до вечера. А утром подлости пропали. Не мог он взять их? Спросила Диана. Лидия Павловна рассмеялась. Вот истина! С кем поведешься, от того и наберешься. Вы стали походить на Машу. «Бесхитростно сейчас спросили!» «Мог, мог взять, конечно, но мог он и не взять. Мог взять другой, кто заходил на час или на минуту, или кто при мне не заходил, а к подлостям пробрался ночью. А как тут узнаешь? Тут уж подозревай или всех, или никого. Я выбрала последнее для своего спокойствия, ведь подлости мои весь город знал». Вечером, вернувшись с выставки, Диана спросила у Маши. «Что мне делать?» «Иди домой и больше с Елисеевым ни о чем не говори», – посоветовала Маша. Перекрестив подругу, она проводила ее до самой двери квартиры и еще раз напомнила. «Договорились? Молчок!» «Молчок!» – согласилась Диана. Елисеев уже ждал жену. Его подарок, увядшие белые розы, стояли у зеркала в прихожей. «Привет!» – холодно поздоровалась Диана, старательно отворачиваясь от этого безжизненного букета. «Ну, подурили и хватит!» – сказал Елисеев, целуя руки жены. «Я не люблю уже Машу!» Диана вскинула брови. «Вот как?» «Правда, правда!» «А кого ты любишь теперь?» тебя «И когда ты это понял?» «Сегодня ночью, когда разговаривал с Машей». «Ты с ней разговаривал?» Удивилась Диана такому легкому признанию. «Да, голосом ботаника». «Как это возможно?» «Легко. Кучков принес мне запись голоса ботаника, которую ты ему дала. Вот мы с Мишкой и экспериментировали». Он создал интересный аппарат, через который можно пропускать свой голос, и получается почти точь-в-точь, -точь, как у ботаника. И ты пропускал свой голос? Да. Маша даже не заметила подмены. Она призналась как-то, что влюблена в ботаника. Вот я и решил над ней подшутить. Звал на свидание, думал, она придет, а я ей в подарок целый букет белых роз. я ботаник Но не получилось. Она не пришла, и хорошо. Я понял, что люблю только тебя. А как же Маша? Елисеев обнял Диану. Маша, это ты. Люблю и всегда любил только тебя. И Маша, это отголос от тебя же, той, юной. Машка так же ходит, так же неправильно говорит. Ты была такая же, наивная, чистая. «Честная и искренняя! Как жаль, что потом!» «Это жестоко!» – рассердилась Диана. «Как ты мог? И как подло говорить мне о том, в чем Маша призналась только тебе!» «Что ты имеешь в виду?» – удивился Елисеев. «То, что она любит ботаника! Я впервые об этом слышу! Она умница, талантище, но еще ребенок и, возможно, до смерти останется им!» «Сегодня я уже видела такой экспонат, получила большой заряд чистоты». «Ты говоришь о Лидии Павловне?» – поморщился Елисеев. «А ты, мне кажется, ее не любишь». «Она стара для этого!» – отшутился он и тут же перевел разговор. «Давай о нас. Сегодня ночью я вдруг понял, как ты мне дорога». «Хорошо», – согласилась Диана. «Я не против, поговорим о нас». Но сначала ты должен ответить мне на один вопрос. Согласен, обрадовался Елисеев. Только не сердись, задавай свой вопрос. Как попали эти странные бумаги в твою папку? Ты точно не клала их? Если бы я их туда клала, зачем бы спрашивала у тебя? Рассердилась Диана. Тогда, если ты их не клала, значит, их мне подсунула Маша. «Предположил Елисеев». «Прости, мне неловко напоминать, но я жил у нее какое-то время. Не самое лучшее в жизни». Диана вспыхнула. «Это исключено. Машу под расстрелом не заставишь сунуть нос с чужие бумаги. Ты соображаешь, в чем ее обвиняешь?» «Да нет, ты неправильно поняла. Сознательно она никогда не позволит себе такого». Но если задумается над чем-нибудь, а это бывает, она становится очень рассеянной. Могла по задумчивости и сунуть. По задумчивости, ехидно переспросила Диана. Ну да, подтвердил Елисеев. Сунуть? Ну да. В твою папку. Да, в мою папку. Не могла насунуть твою папку текста розах. Заявила Диана. «Когда ты жил там, его еще не было в папке. Текст появился уже здесь, в моей квартире». «Откуда ты знаешь?» Удивился Елисеев. «Я была у Маши и, не обладая ее скромностью, сунула в твою папку нос». «Муж ты мне или не муж?» С вызовом произнесла Диана. «Я тебя в этом не обвиняю», миролюбиво заметил Елисеев. «Так ты говоришь, про розы тогда еще написано не было. Ты уверена?» «Абсолютно!» Он задумался. Диана внимательно изучала его лицо и готова была биться об заклад, что Елисеев не разыгрывает ее, а действительно озадачен. Уж разбираться в его мимике она научилась за столько лет. «Придется мне немного посвятить тебя в свои секреты». После значительной паузы сказал Елисеев. «У меня есть кое-какая информация о ботанике, но держу я ее в тайне. Пока. В интересах дела. Ты понимаешь?» «Понимаю», — ответила Диана. «Но уж лучше посвяти, чем я буду думать о тебе, черти что!» «Да, и я так считаю. Уверен, ты умеешь держать язык за зубами». «Можешь не сомневаться». Елисеев опять задумался, собираясь с мыслями, а Диана вздохнула с облегчением, потому что знала, сейчас он снимет с себя все подозрения. «Вот торопят меня! Кричат, тянешь, тянешь!» С обидой начал Елисеев. «А ботаник убивают уже несколько лет. Разве можно разобраться во всех деталях его преступлений за несколько месяцев?» «Это утопия», — согласилась Диана. «Я знала, что от тебя будут требовать быстрых результатов, а ты их не сможешь дать и посыпятся шишки. Ты сам этого хотел, так не жалуйся». «Да, ты настоящая жена», — возмутился елисеев «Дождешься от тебя сочувствия. Как же! Пожалеешь ты! Ну и фиг с тобой, так мне и надо!» Не прибедняйся, пожалуйста, лучше рассказывай, что собирался. Короче, не может быть такого, чтобы совсем не оставалось следов. Ботаник не дьявол в самом-то деле. Он человек. Такое количество убийств и ни одного свидетеля. Так не бывает. Теперь, когда я узнал, что существует определенный текст, пришлось вернуться назад к уже проделанной работе. Я с удивлением понял, что начинает вырисовываться портрет ботаника. Его лицо. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», – рассердилась Диана. «Сейчас поймешь. Наберись терпения. Я встречался с соседями убитых, с сотрудниками, с родственниками. Некоторые из них давали интересную информацию, на которую я раньше не обращал внимания, считал ее незначительной. Но теперь, когда стало известно, что ботаник был не совсем свободен в выборе жертв, что заранее ограничил себя определенными именами, поскольку их первые буквы составляли его текст, теперь, когда я это осознал, мне стало очевидно. Свидетели должны быть! Надо их искать! «Я ничего не могу понять!» – опять рассердилась Диана. «Ты можешь объяснять понятней?» «Да как же еще понятней!» – удивился Елисеев. «Если ботаник действовал с особой жестокостью, убивая всех, кто мог его выдать, тогда известное дело, почему нет свидетелей. Хоть и это изумляет, но когда ботаник должен убить некую, к примеру, Анну, потому что в тексте ему нужна буква «А», а на пути ему попадается, скажем, Ольга, то очевидно, что эту Ольгу он не может убить». Он поставил перед собой задачу сообщить таким странным образом миру какую-то истину, а Ольга со своей буквой «О» ему все нарушает. Не получается текста. Будут просто заурядное убийства. Теперь понятно?» «Понятно», – кивнула Диана. «И что из этого следует?» «А то, что ботаник обладает гипнотической силой!» Я это понял благодаря открытию Маши. Несколько свидетелей мне указывали на одну странность, на которую я лишь теперь обратил внимание. Одна женщина, соседка очередной жертвы, учительница. В момент совершения убийства, а время точно установлено, она проверяла тетради. Человек она очень аккуратный и живет по расписанию. Тетради проверяют строго до часу ночи. После этого пьет молоко и ложится спать. В ту ночь она, как обычно, села за проверку тетради в десять вечера. Проверяла их, потом вышла на кухню, глянула на часы и с удивлением обнаружила, что уже два ночи. Тетрадки при этом оказались проверенными нет все. Как это получилось, она объяснить не смогла. Очень похожий случай был и с мужем другой жертвы. «Разумеется, при других обстоятельствах!» «И как ты это объяснил?» Спросила Диана. «Очень просто. Что касается учительницы, то, видимо, она услышала крик и постучала к соседке. Жертва к тому моменту, скорее всего, уже была мертва. Но ботаник не успел покинуть квартиру. Опасаясь, что учительница соберет народ, он открыл дверь». Но поскольку убивать эту женщину не входило в его планы, он отпустил ее, выдав определенную программу. По его приказу учительница до двух ночи простояла на кухне, где и очнулась. Тетрадки, само собой, она проверить не могла. У нее больные ноги, поэтому то, что она все это время стояла, а не сидела, стало очевидно. Она с удивлением жаловалась на то, что ноги отекли и пятки горели, хотя она была уверена, что до двух ночи просидела за тетрадками и в кухню вышла лишь в тот момент, когда глянула на часы. На самом деле она простояла на больных ногах больше двух часов. «Теперь понятно, почему он так легко проникал во все жилища», – заключила Диана. А мы просчитывали всех знакомых погибших, потому что нигде не было следов борьбы. Ботаника везде принимали как родного. Открывали ему дверь, а он просто гипнотизер. Он гипнотизер, а не ботаник. Психиатры из моей группы говорят, что такими свойствами обладают и люди с психическими отклонениями. Есть несколько видов заболеваний, при которых маньяки буквально гипнотизируют свои жертвы. «Но есть и другая версия. Мне ее на днях подкинули Им... имплицидисты». Импли... «Имплицидисты?» – удивилась Диана. «А кто это?» «Это новейшее течение. Некая разновидность сатанистов. Хотя они резко со мной не согласились бы. Узнав содержание текста, я сразу отправился к ним». Имплицидисты как раз утверждают, что дьявола как такового нет, поскольку с его функциями прекрасно справляются те, кого мы называем людьми. У них на этот счет есть своя любопытная теория, в которой они опровергают... Хорошо, нетерпеливо воскликнула Диана. Ладно ее теорию, так что эти имплицидисты? Елисеев усмехнулся. Нет у тебя тяги к знаниям, а жаль. Так вот они предполагают, что ботаник из их числа, поскольку каждый представитель их секты развивает в себе гипнотические качества. Мне эти качества были продемонстрированы. И должен сказать, впечатляет. Эти имплицидисты способны проникнуть куда угодно. «Да они же опасны!» – ужаснулась Диана. Елисеев ее успокоил. «Я уже просигналил, куда надо, чтобы их держали под пристальным вниманием. Так вот, появление этих дурацких текстов в моей папке я могу объяснить только игрой ботаника. Ведь очевидно, ему доставляет радость морочить нам головы, путать, натравливать друг на друга. Он от этого кайфует!» «Чувствует свое превосходство, свою значительность!» «Но почему он привязался именно к нам?» – удивилась Диана. «А кто тебе сказал, что мы исключение? маша он морочит голову?» «Морочит!» – согласилась Диана. «А Кучкову?» «И ему!» «Снова вынуждена была согласиться Диана!» «И Патрику морочил!» «И Горбатовой!» И еще несколько имен назову, и это из тех, кого я знаю. Уж на какой почве он так свихнулся, трудно предположить. Но ясно одно, он чувствует себя великим, когда держит в напряжении весь город. Да что там город? Всю страну. Сам президент интересуется его персоной. «Сегодня я разговаривала с Лидией Павловной», – вспомнила Диана. «Ты что-нибудь слышал о том, что у нее пропали подлости?» «Что-то слышал», — без интереса откликнулся Елисеев. «Ну и что из того?» «Как что? Ботаник убивал персонажа ее десятого тома. Значит, искать его надо в окружении Лидии Павловны. Уж во всяком случае среди тех, кто был у нее в тот день, когда пропали подлости. А на память она не жалуется». Елисеев махнул рукой. «Ерунда! Это ничего не даст! Очередная мистификация ботаника! Во-первых, искать надо не только среди тех, кто был в тот день, потому что я лично, собираясь украсть ее подлости, в этот день там светиться я не стал бы. А если искать среди тех, кто знает Лидию Павловну, тогда надо заподозрить весь город». И тут Диану осенило. Выходит, текст составила она... Кто? Лидия Павловна. Лидия Павловна сегодня утром мне рассказала, что когда пропал десятый том, она принялась его восстанавливать, записывая подлости одну за другой в том порядке, в каком они были записаны раньше. А ботаник в том же порядке убивал тех, кто совершал уже записанные подлости. Не может быть! Воскликнул Елисеев. «Хотя от ботаника с его возможностями можно всего ожидать». «Думаешь, он звонил и внушал Лидии Павловне то, что она должна записать?» «Может, звонил, а может, излагал в частной беседе. В противном случае придется предположить, что ботаник она сама». «Это невероятно!» Воскликнула Диана. «Я тоже так думаю». Sогласился Елисеев? «Киллер айс, «by sunrise you are callin' «to your bed, I am crawlin'